Здесь нельзя не коснуться положения рабов в тогдашнем Риме. Последнее заметное восстание рабов в Италии случилось в 1924 году в правлении Тиберия на юго-востоке Италии в областях Апулия и Калабрия близ города Брундизий, современной Брендизи. Там восстали прежде всего сельские рабы, положение которых было наиболее тяжелым. Жизнь рабов в городских заметно отличалась от участи их собратьев по несчастью, обречённых на нелёгкий труд в латифундиях крупных землевладельцев. Поскольку в отсутствие новых больших завоеваний и победоносных войн приток рабов в римские владения в эпоху империи заметно сократился, стоимость рабов заметно возросла. В городах число рабов возрастало по большей части путём естественного прироста. В богатых домах, где число рабов могло достигать не одной сотни человек, как это было и в доме Педания Секунда, образовывались целые династии рабов. Необходимость более мягкого отношения к городским рабам диктовалась и их профессиональными занятиями домашней прислуги, врачей, учителей, умельцев в разного рода бытовых делах, а также и немалой их стоимостью. Для римлян времён Нерона поговорка дёшев как сарт была свидетельством времён давно минувших. Постоянное общение с рабами, которые жили семейной жизнью в доме хозяина, с теми, кого хозяева знали с младенчества, неизбежно приводило к относительно мягкому обращению с ними. Хозяева начинали видеть в них просто людей, по воле судьбы лишённых свободы. Тем более, что среди хозяев рабовладельцев В те годы было совсем немалое число либертинов, которые сами побывали в рабской шкуре. Даже собственная удачливость не заставляла их забыть о недавних временах. Добрые отношения к рабам звучало в Риме и на куда более высоком уровне. Ещё в первой половине II века до новой эры, во время наибольшего наплыва рабов в Рим, когда римляне никак не могли похвастаться по отношению к невольникам особым человеколюбием знаменитый Марк Порций Катон старший прославивший себя не только бессмертными словами puto carthaginum delendum exa полагаю карфаген должен быть разрушен но и не менее знаменитым трудом о сельском хозяйстве предупреждал современников рабу не должно быть плохо Он не должен дрожать от холода и голодать. Современник Нерона Луций Юний Модераст Каломела считал необходимым доброе отношение к рабам, как сельским, так и городским, нормой жизни. С рабами нужно соблюдать следующее. И я не раскаиваюсь в том, что это соблюдал, что я со своими сельскохозяйственными рабами поскольку они себя хорошо вели, разговаривал в непринужденной манере, как с городскими рабами. И так я заметил, что подобная дружелюбность господина облегчала продолжительную работу. Я даже шутил с ними и, более того, разрешал шутить им. Нередко я обсуждал с ними какие-нибудь новые планы, как будто бы у них было больше опыта, Этим я подчёркивал их ум и сообразительность. Я понял также, что они охотнее исполняли работу, если считали, что она была задумана вместе с ними и осуществлялась по их совету. Наконец, Сенека, первый ум той эпохи, прямо писал: "Это рабы, но ещё и люди. Это рабы, но ещё и друзья из скромного сословия" это рабы, но и твои собратья, так как ты должен думать, что свобода и несвобода зависят от власти судьбы. Но так мыслил философ Сенека. В реальной жизни он рассуждал жёстко: сколько рабов, столько врагов.